Глава 11. Ты немедленно уезжаешь в столицу, ворвался маг в собственную спальню. Женщина, смотревшая в окно, обернулась, сверкнула зелеными глазами, запутавшись в длинном халате. Будьте так добры, обращаться ко мне официально, лорд Рейлер. Ах, вот как! Мужчина побледнел. Агнеса вздрогнула, поцелуй до сих пор горел на губах. Сколько сейчас времени? Она же только что смотрела в окно. Кажется, светала. Он ворвался в спальню, обратился к ней на «ты». И взгляд такой, властный, моя. И так сладко от этого, так хорошо. Ну что ж, госпожа Пресси, вы сами этого хотели. Прошу за мной. А куда? Агнеса только сейчас поняла, что стоит на мягком пушистом ковре, лежащем возле кровати. «Как она пойдет за ним? Там же пол холодный!» «Вы предпочитаете продолжать наш официальный разговор в моей спальне?» Мужчина удивленно приподнял брови. «Хам! Гад! Сноб! А она-то тоже хороша! В его халате и шелковой пижаме, что прилипло к телу от того, что она вся вспотела от страха, намекать о соблюдении этикета хозяину дома, который только что спас ее от смерти». Вот он и обиделся. Дура. Я... Нет, конечно, нет. Агнесса взяла себя в руки. Ее смущение он не дождется. Женщина гордо вскинула подбородок и пошла за хозяином дома в его личный кабинет. Итак, присаживайтесь, госпожа Пресси. Прошу вас. Лорд жестом указал на стул. Прекрасно выглядите. Ах ты, гад! Еще и издевается. «Ну, погоди!» «Лорд Трейлер, примите мои извинения. Я была в критическом состоянии. Именно поэтому мое поведение было столь... неадекватным. Поймите, наша психика в условиях стресса. Оставьте это. Не стоит не извиняться, не тем более что-то объяснять с научной точки зрения. Вы психолог, это я уже понял. Вернемся лучше к тому, что произошло. В городе творится непонятно что». «Ваша жизнь в опасности, госпожа Агнесса. Это действительно было нападение. Вы должны уехать. Немедленно!» «Лорд Трейлер, я никуда не поеду. Я...» «Агнесса!» «Лорд Трейлер, холодно проговорила женщина. «Мне кажется, я объяснила свое поведение. Более того, принесла вам свои извинения. И мы только что договорились с вами о том... «Ведьма!» Только и смог выдохнуть маг, пока нечаянная гостья неторопливо снимала с себя его халат. Аккуратно повесила алый бархат на спинку стула, развернулась, выпрямила спину и, бесшумно ступая маленькими босыми ножками, пошла прочь. Даже своей любимой фразы о том, что она не ведьма, не сказала. Грустно пробормотал мужчина неизвестно кому. Он хотел оставить все как есть. Хочет – пусть уходит но передумал, потому что если с ней что-то случится, он никогда себе этого не простит. Лорд Рейллер щелкнул пальцами и оказался перед входной дверью в тот момент, когда Агнесса уже хотела протянуть руку, чтобы открыть ее и выйти на улицу. «Подождите вы!» Он схватил ее за руку. «Лорд Рейлер, меня зовут Генрих. Вас Агнесса. Хотя бы по имени и на «вы» мы можем общаться?» Нам еще работать вместе и... Значит ли это, что вы, Генрих, готовы предложить мне место? Если вы справитесь с поставленной перед вами задачей, безусловно, я человек слова. А сейчас уезжайте из города. Я настаиваю. Вернетесь позже, когда... Да поймите же вы, если за меня взялись, значит бояться. Значит, я действительно могу быть полезна. «Нельзя допустить, чтобы из-за моей трусости или вашего упрямства кто-то спровоцировал войну между магами и ведьмами. Добиваются именно этого, ни больше, ни меньше. Грамотный контроль над силой ведьм, как менее стабильных, чем маги, с психологической точки зрения, приведет к тому, что случайные трагедии станут очень редкими. Кому-то это мешает». В глубине души лорд Рейлер чувствовал ее правоту. «Черные ведьмы». Умна, грамотно, прекрасный оратор, организаторские способности, навыки общения, образование, личные качества. Все, все, что нужно. Хоть сейчас ставь ее на руководящую должность. Ответственно, аккуратно, педантично, пунктуально, предано в конце концов. Единственное, чего не хватает – опыта. Ну, так это дело наживное. Через пару лет под его руководством девчонки цены не будет. «Сможет сделать головокружительную карьеру. И тогда? Тогда он ее точно потеряет». «Приворожила. Она его приворожила. Ведьма. Ведьма, и он это докажет. Рано или поздно». «Хорошо». Лорд Рейлер отпустил, наконец, ее руку. «Вы правы. Но давайте все же договоримся. Пока я окончательно не проведу расследование, вы в целях безопасности». «Останетесь на время в моем доме, под моей защитой. Не могу же я позволить себе рисковать такими ценными кадрами. Вы должны это понимать, Агнесса». Лорд Рейлер очень хотел сдержаться, но не выдержал, все-таки улыбнулся. Удивительно, но женщина в сиреневой пижаме улыбнулась ему в ответ и просто сказала «Хорошо, спасибо». Он стоял и не мог насмотреться на золотистую кожу, стремительно розовеющую под его взглядом, светлые, чуть вьющиеся волосы, рассыпанные по плечам, припухшие от поцелуя губы, на такое желанное тело, чуть прикрытое тонким шелком. Какой красивый цвет! Она его околдовала, что бы там ни утверждали эксперты. Но и пусть, пусть, потому что он счастлив. И это удивительно». «Располагайтесь». Мак кивнул на прощание и вышел. Дверь бесшумно закрылась, и уже с улицы до Агнессы донеслись слова. «Да, да, поднимайте всех. Цветочная тринадцать. Да. Эвелин Хор вызовите. Да, прямо сейчас. Выполняйте». Агнесса поднялась в спальню, без сил опустилась на кровать. Запах вишни. «Как он сказал? Генрих? Надо же!» Какое королевское имя? Ему идет. Холодно. Она вновь закуталась в красный бархатный халат. Захотелось лечь и уснуть, но любопытство победило, и она подошла к окну. Взвыли тормоза, к дому подъехали две черные машины, мужчины в форме. Двоих она узнала. Те же, что были тогда, на площади цветов, когда она спасла Ирен. На метле прилетела глава ковина Лидора. Они с лордом раскланялись и вошли в дом напротив. «Что у вас здесь происходит?» Лорд трейлер не здороваясь, обрушился на главу Ковина-ведьм. «Это переходит все границы допустимого. Взятки, чтобы получить фальшивую лицензию. Раз. Ведьму, за которую, кстати, вы лично отвечаете головой, практически сорвало посреди праздника. Два. А теперь вот это». Я настаиваю на тщательной проверке работы Ковина. Более того, всех, кто активно занимается магической практикой, ждет переаттестация. И имейте в виду, деньги вам не помогут. Я проконтролирую. Лично. Вы вызвали меня только за этим, лорд трейлер Предупредить о предстоящих мероприятиях? Я могу идти? Эвелин Хорс сжала метлу с такой силой что от нанесенных черной краской охранных знаков пошел зеленоватый дым. Лорд трейлер вздохнул. Вот только неконтролируемого выброса силы ему здесь не хватало. Придется и правда брать на работу эту пресс -цы. Иначе чего доброго, и правда война начнется. «Не только!» Уже мягче ответил маг. «Пойдемте, мне надо вам кое-что показать». Они прошли в дом. Звякнул колокольчик. Стол — Шкафы, чистота и порядок. Сразу видно, здесь обустроилась Агнеса Прессы, женщина-идеал. Камин уютно потрескивал в полутьме. Но главное было не это. По воздуху торжественно плыли потоки магии. Черной магии. Неизвестной, но сильной. Очень сильной. «Хорошо, что старуха Мурон взяла ее под защиту», прошептала Верховная. «Кто это?» «Сделал!» «Генрих, ты же видишь, это не ведьма, это маг. Напряги своих экспертов, только хорошенько. Я волнуюсь за девочек. Что касается людей, как это ваша прессы, то вообще молчу. От нее, по идее, не должно было остаться даже воспоминания. Странно, кстати, что она не ведьма. Она же и из тех самых, Марион!» Лорд трейлер обрадовался вошедшему эксперту. Обсуждать эту тему у него просто не было сил. И почему каждый раз получается, что так или иначе все вертится вокруг госпожи Агнессы, забери ее черной ведьмы? «Что скажешь, Марион?» Глава Ковина утверждает, легкий кивок в сторону ведьмы, что это не ее подопечные. «Я склонен согласиться, лорд трейлер Марион с интересом всматривался в проплывающие мимо тени. Подделка под ведьму хороша, но... Что у нас? В комнату вошел еще один мужчина. Рихар, кивнул ему лорд Рейлер. Остаетесь за старшего. Мы в замок. Есть. Маг и ведьма вышли из служебной машины, одновременно вскинув головы, чтобы полюбоваться величественными башнями замка. Завораживает, что не говори. Синхронно вздохнули и пошли к воротам. Даже начальник Центра Адаптации не нарушал традиции. Поднимался по крутому подъему пешком. «Ты веришь в то, что если здесь пойдет кто-то с дурными намерениями, камни начнут стонать?» Вдруг спросил он у Верховной. «Верю», — она улыбнулась. «Эвелин». Они прошли мимо дежурного. Лорд открыл перед ведьмой дверь. «Бутылку Бренди, приказал он секретарше. «Кофе». «А шоколад?» – ведьма кокетливо дёрнула плечом. «И шоколад!» – вздохнул маг. Дверь за ними закрылась. «Ну, здравствуй, Генрих!» «Здравствуй, Эвелин!» «Наконец-то мы одни, а то не было случая. Общаемся официально, как дураки, честное слово. Как тебе, Лидор? Кстати, на редкость спокойный город. Был ровно до того момента, как ты тут появился». Они замолчали. «Ты жалеешь?» – тихо спросил мужчина. «Нет». Лицо ведьмы озарила искренняя улыбка, без горечи или затаенной боли. «Не жалею. Правда. Жизнь сложилась. Я люблю и любима. Девочки подрастают. У старшей раскрылась магия. Хороший, сильный потенциал. Младшую ждем. Ей тринадцать. А мы с тобой тогда студенты. Запретная страсть» мака и ведьма из хороших семей. У меня иной раз складывается впечатление, что мы действовали на зло всем». «Юношеский бунт?» Мужчина откупорил бутылку. «Бунт был отличный, Генрих. Эвелин приняла бокал. Просто изумительный. Но не более того. К тому же ты бы никогда не поверил до конца в то, что я тебя не приворожила». Лорд трейлер вспомнил свой недавний сон и вдруг попросил. «Посмотри, пожалуйста». «Я околдован или нет?»